Глава двадцать часть первая. Господин черный феникс. Утром Учана разбудил влетевший в его покое Манчао. Ночь северного убийцы демонов и так прошла мерзопакостно. Ему пришлось обернуться вокруг своей оси 800 раз, прежде чем, наконец, уснуть и позабыть о лежащем на подушке сборнике. А сейчас головная боль снова вернулась. Как тут трезво думать, когда над духом горланят? Мэн Чао не унимался даже после утренней встречи с владыкой Луань, во время которой голова болела и у всех присутствующих. Когда юноши вошли в зал, Ба Вэнь восседая напротив владыки и заручившись поддержкой других господ с юго-запада, требовала от достопочтенного объяснений по поводу случившегося в ущелье Шуйлун. Именуемый Луань Фэнхуа оказался человеком терпеливым и добродушным. Он вежливо слушал все предвзятые обвинения наследницы Юга, не возмутившись ее словам. Лицо покорного господина лишь слегка заолело в смущении. Легкая, несколько неловкая улыбка подчеркнула его сходство с единственной дочерью Ай. Они были настолько похожи в своем поведении, что казалось, от горячих выражений южанки он вот-вот начнет бледнеть и прикрывать лицо рукавом. И, видя свое преимущество перед робким владыкой, юная госпожа продолжала на него налегать, пока не появился Манчао. Войдя в зал, он тут же вмешался в разговор. «Дева-ба, может, достаточно? Вы не успели приехать, а уже обвинили всех на своем пути. Затронули и север, и восток. Не кажется ли вам это лишним?» По своей глупости Цуань Миншен вздумал уточнить. «Разве будущая богиня обвиняла север? Она лишь указала на причастность господина У к тем головорезам». От раскатистого голоса Мэнь Чао у многих зазвенело в ушах. «Молодой господин У, будущий покровитель Севера! Обвинив его, госпожа очерняет весь его народ и вас, молодой господин Цуань тоже. Мы уже прояснили этот момент, пока были в дороге к столице. Из всех присутствующих У единственно уничтожил двоих демонов. Как можно продолжать твердить о его причастности, зная это?» «Скажите, и я замолкну!» Главный зал погрузился в тишину. Никто из присутствующих не нашел, что добавить, кроме Ба Линь. «Ваша преданность у Тяньбао трогательна, господин Мэн. Но вы упустили суть нашего разговора с владыкой. Причастность наследника Севера меня больше не волнует, мне нужны ответы на это». Она со стуком положила на стол мешок. Из него пахнуло чем-то едким, отчего все присутствующие невольно отшатнулись. Развернув его, Ба Вэнь продолжила. «Посмотрите хорошенько. Рассчитайте, что все это не настолько серьезно». Буря эмоций захлестнула ее, и она встала из-за стола. «Если учителя с вами плохо занимались и вовремя не разъяснили, кто такие последователи культа демонов, то я сделаю это за них». Владельца этой руки даже нельзя назвать человеком, хотя внешне он им и был. Такой падали нужно гнить в каменных тюрьмах для нечестивцев вместе со своими хозяевами». Ее презрительный взгляд пробежался по серым лицам господ. «Неужели вы не понимаете? Собака прислуживает тому, кто ее кормит, и пробил час, когда ее хозяин, не вы. Будете и дальше так беспечны, вас загрызут среди ночи» скроют каждому глотку, пока вы спите в своих мягких господских постелях, и даже пискнуть не успеете, если такова будет их воля. «Сестра!» — встрял Ба Циншан. Но это не остановило девушку. «Последователи культов, это вам не доблестные воины, не высоконравственные заклинатели Поднебесной, не ваши слуги, готовые отдать свои жизни за вас. Это воры, убийцы, подлецы, насильники и мародеры». «Нужно предпринимать хоть какие-то действия, а не сидеть в ожидании церемонии посвящения». Ба Ценшан не сдержался и дернул ее за рукав. «Прошу прощения, моя сестра не хотела никого обидеть, просто...» «Просто юная госпожа Ба ответственно подошла к данному вопросу», обронил владыка Луань. Он тяжело вздохнул. «Прошу, не нужно извиняться за правду. Что есть, то есть. Давайте, давайте, присядьте, успокойтесь. Мы все прекрасно знаем, что культы демонов — порождение нашего неспокойного общества». На самом деле я был шокирован и предположить не мог, что настанет день, когда потребуется оберегать шествие будущих богов. Такое случилось впервые. «Достопочтенный Луань!» — обратился Ба Циншан. Последователи культов уже давно не скопище простолюдинов, поклоняющихся демонам. Мы изучили символ на руке, он самый настоящий. Сестра и я, мы уверены, что произошедшее в ущелье Шойлун далеко не неудачная попытка навредить избранным. Тот, кто стоит за этим, преследовал какую-то иную цель, оттого и подослал к нам слабого противника. Поэтому настоятельно прошу прислушаться к нашим подозрениям и быть готовым ко всему. Серьезный тон южанина насторожил владыку Луань. «У вас есть мысли, кто это может быть?» «Нет, но говорю я так из собственного опыта. Юго-запад уже давно считает, что демоны к чему-то готовятся, ведь...» Не успел Ба закончить мысль, как сестра пихнула его в бок. Они принялись о чем-то спорить, и, вернувшись к своему монологу, он добавил... Видите ли, владения семейства Ба уже давно страдают от нападок демонов и их последователей. Мы боремся с ними, уничтожаем их общины, но они словно из-под земли появляются вновь и вновь. Именно поэтому будущие боги с юго запада по велению моего отца выдвинулись на церемонию посвящения, уже готовые ко всему. Прошу прощения, что утаили это ото всех. Владыка Луань пару раз кивнул головой и уточнил. Молодой господин, раз все так плохо, почему вы не обратились за помощью к соседствующим кланам? Мой дом всегда готов помочь, да и север вам не откажет. Бавань Лин заметно помрачнела и издала несдержанный смешок, а Бацен-шан покачал головой. Благодарю. Мы справляемся. Нет нужды тревожить остальных, в особенности ваше семейство. В прошлом клан Луань достаточно пострадал. «Наша глава считает важным предупредить вас о настигающейся опасности». Южанин указал на мешок и добавил. «Это лишний раз доказывает. Настало время, когда всем нам следует быть бдительными, а еще лучше подумать о воле Агатового императора и жить в единстве и гармонии». Многие в зале со стороны Востока с опаской восприняли его слова. Слуги зашептались, прикрывая ладони рты, а господин Луань Фэнхуа Тих, сбросив с лица непринужденную улыбку. Юг был корнем всех былых проблем. Именно его бывший правитель много лет назад не удержался от соблазна и нарушил мирный договор между народами, придав огню войны, дарованное его императорским величеством Перо Павлина. Тогда пострадало не только семейство Луань. Войска южан уничтожили древние восточные кланы Го и Лун, а также западных Джао. Никто не ожидал услышать об объединении трех сторон Поднебесной, особенно от Ба Шана, кровного наследника бывшего тирана. Владыка Востока вздохнул с сожалением и, отпив чаю, обратился. Простите, что вот так приходится менять тему, но вы отказываетесь от помощи, и я теперь не могу не поинтересоваться. Есть две новости, которые не так давно дошли до нас. Первая — известие о недавнем покушении на младшего господина Ба, брата вашего отца. Вторая — что богиня ветра из храма Нэньюэ больше вам не благоволит. Так ли это? Луаняя в недоумении, хлопая глазами, перевела взгляд на стол юго-запада и увидела, как солнце на их стороне зашло. Четверка будущих богов вместе со слугами за их спинами померкла. «Мой ответ что-то изменит», — поинтересовался Ба Циншан. Владыка покачал головой ох ох ну что вы, что вы, юноша, я лишь хотел узнать, как вы справились с этим, не более». Тогда некоторые слухи правдивы. На дядю действительно было совершено покушение. К сожалению, перед нашим отъездом из столицы Нанчен он скончался. Нанчен, южная стена. Ветра на юге стали чуть более суровее под стать нашему характеру. Не думаю, что подобное можно считать отказом небес. Все наши земли застроены храмами Юэ в честь повелителя и богини ветров Лун Майфэн. Мы считаем, что у нее, как у небесного служителя, сейчас есть более важные дела. Все уловили, как Ба Циншану было трудно говорить об этом, поэтому, когда он закончил, владыка Луань махнул рукой. Думаю, этого достаточно. Я вполне удовлетворен вашим ответом. Пожалуйста, примите наши искренние соболезнования и не подумайте ничего плохого. Он не сдержался, мягко провел рукой по волосам дочери и растрогался. Не могу вас не понять. Потому и беспокоился. Из всех присутствующих только Учан не понял, что именно этим хотел сказать Луань Фэнхуа, так как ранее не интересовался этой семьей. Мэн Чао показался ему не менее встревоженным, чем владыка. Поэтому, когда они покинули зал, у Чан расспросил товарища. Из разъяснений Мэн Чао он узнал, что госпожа Луань, супруга владыки и мать кроткой наследницы Востока, уже долгое время прикована к кровати. Странный мор сразил цветущую хризантему столичного сада Лунь-Юань. Ранее эта женщина считалась непревзойденным воином и властительницей стены цветущего барьера. В свое время талантливая барышня затмила и покорила сердца многих. «Земная бессмертная» — так ее называл народ. Теперь же она доживает свои дни, изучая узор потолка своих покоев, не имея возможности говорить и даже пошевелиться. Стоило попросить Манчау рассказать, и его уже было не остановить. Только благодаря этой женщине Восток при разломе Поднебесной спасся от южных захватчиков. Луань Цзюйхуа, будучи еще ребенком, не побоялась ужасов войны и вышла на границу враждующих территорий. Люди смотрели на нее и видели еще совсем юный цветок, но уже такой колкий и не отступающий ни перед чем, словно неописуемо яркий бутон хризантемы. Оказавшись в безвыходной ситуации, видя гибнущий народ, она воздвигла вокруг территории Востока преграду. В одно мгновение до облаков проросла стена из лозы и множество других растений, что бесконечно велись и тянулись к небу, пока полностью не обогнули все восточные земли. Сколько бы ни старались захватчики пробиться, им это не удалось. На месте, где, как казалось, вот-вот преграда падет, вырастали новые растения, а слишком усердные солдаты южных войск становились вечными пленниками неприступной стены. Люди, что оказались отрезаны от внешнего мира, молили юную Цзуйхуа отказаться от таких решительных мер. Все переживали, что ее поступок станет гибелью целого народа, но все же неприступная хризантема из столичного сада смогла добиться всеобщего понимания и вернуть людям спокойствие. Долгое время никто не мог переступить цветущий барьер, чтобы попасть в сердце Востока, столицу Лун-Юань, ровным счетом, как и покинуть его. Все деловые и политические отношения с соседними территориями были в одночасье разорваны. Несчастным, что оказались в тот момент за пределами стены, до конца своих дней только и оставалось, что тешить себя болезненными воспоминаниями об отчем доме. Возрослев, Луань зуйхуа разрушила заслон и продолжила род своего клана. Но от черствости так и не избавилась. «Солнце всходит на востоке и садится на западе. Реки текут неизменно сверху вниз. Так пусть все так и остается». Такие слова слышали правители соседних земель на всякое предложение изменить сложившийся уклад. Луань Зуйхуа оставалась непреклонной даже перед супругом, и он понимал причины. Ни одна душа, что в свои юные годы спасает народ и принимает бразды правления кланом, более не сможет быть мягкой. Владыка часто слышал от своей госпожи, «Возможно, если бы я была помладше, а мои решения не были бы такими правильными, я бы и согласилась вернуть все обратно» но западных Джао не отозначит уже ничего не вернуть. Потому, когда владыка услышал об объединении, он предпочел оставить этот разговор, мягко улыбнувшись наследником клана Ба. Во взгляде мужчины томилось желание выслушать Ба Циншана, но Луань Фэнхуа так ничего и не ответил, а это означало лишь одно — столь нелегкие решения принимать не ему. Мэн Чао и Учан вели беседу, покуда чужой голос не прервал их. Оба обомлели, только услышав, кто именно вышел из главного зала и заговорил. «Ты белины объелась?» Голос принадлежал Ба Циншану. «Что это было?» «Мы просили о встрече с владыкой не для того, чтобы ссориться с семейством Луань. А теперь из-за твоих обвинений он и слушать нас не станет. В их семействе беда, а ты...» Ты как отец. Вечно несешь всякий вздор, не отделяя белого от черного. Все беды везде одинаковые, прервала его бавань лень. Ее слова грохотали, как молнии среди стен коридора. Не будь таким беспечным, как наш дядюшка. Или случившаяся с ним тебя ничему не научила. Отойдя подальше, Манчао произнес. Не стоит слушать как первых, так и вторых. «Не наша война, не наше поле». Он стукнул Лучана по спине и ускорился. «Будущим богам нужно думать не о политике, а о народе. Поэтому сегодня я тебя познакомлю со столицей». Он словно как можно скорее хотел покинуть поместье, наполненное чужими разговорами, но замечание приятеля вынудило его остановиться. «То-то я смотрю, ты так тепло относишься к южанам» обратился Учан. «Неужели на самом деле господин Мэн желает объединения Поднебесной?» Уголки губ Мэн Чао нервно дрогнули. Наследник клана У продолжил. «Будешь ли ты также благосклонно относиться к семейству Ба, если их глава станет его величеством, сыном неба? Дай подумать, как бы ты к нему обращался? Государь, мое величество!» «Или, может, всемогущий владыка четырех народов?» «Что? Нет?» Мэн Чао улыбнулся, но его улыбка сильно отличалась от обычной. «Лично отсеки мне правую руку, которой я пишу, если я когда-нибудь в жизни так обращусь к главе клана Ба. скорее бы вознестись и не видеть ничего подобного». Из поместья с извилистыми коридорами молодые люди вышли не через южные парадные двери, как все, а с противоположной стороны, через выход для слуг и простого люда. Это могло бы показаться у Чану странным, если бы он не знал своего приятеля так хорошо. Мэн Ча уже поступил так нарочно, чтобы затеряться среди толпы, отбиться от сопровождавших их слуг и лично провести северного убийцу демонов, по живописным просторам Луньюань. юань Когда они зашли за угол поместья, там их уже ждала тоненькая девчушка в синеватых одеяниях, которую невозможно было не узнать — Луаняй. На больших центральных улицах столицы было довольно шумно. Зазывалы чайных, трактиров и местных павильонов отдыха голосили без остановки в попытке завлечь побольше приезжих. Если в Тяньцзинь, столицу севера, ехали ради красавиц и металлов, то в сердце Востока ради шелков, здешних красот, местной музыки и уникальной живописи. Каждый приезжий желал хоть одним глазком взглянуть на какую-нибудь знаменитую работу местных художников, чтобы сделать свою жизнь более значимой, или попытать удачу и устроиться в чей-то богатый дом, чтобы остепениться в Луньюане. У каждой лавки подмастерья без стеснения выставляли на показ новые работы, было ли то блюдо или скульптура, изделие из дерева или фарфора. Все здесь непременно украшалось вьющимся узором, напоминающим облака. В тени крыш на стенах висели недавно законченные художниками горные пейзажи, которыми местные очень гордились. Судя по обсуждениям людей, собравшихся вокруг одной картины и восхвалявших тонкую и точную работу мастера, каждый второй знал изображенное место. Казалось, все без исключения жители столицы от мала до велика смыслят в живописи. «Вы только взгляните! 33 тысячи елей на горном мысе Юэхай! В прошлом этой красотой мог наслаждаться только клан Юэхай. Лунное море». А я, стоит ли средь бела дня вспоминать почивших? Прервал разговор мужчины покупатель рядом. Но как похоже на то место, да и каждое деревце словно живое. Тут же, в паре шагов, звонкоголосый мальчишка приглашал прохожих испробовать чай в компании милейших красавиц и насладиться их танцами. Через дорогу другой юноша подбегал к людям и предлагал провести досуг в тишине и спокойствии среди редких работ, которые заведению подарили именитые мастера в знак признания и любви. Мэн Чао безумолку рассказывал о происхождении идеально ровных улочек, жилых домов, которые все до единого были вымощены белым камнем, и о людях, что только увидев серебровласого господина, бьют ему поклоны. Естественно, интерес у Чана рос с каждой минуты и в итоге заставил молчаливого наследника сказать несколько фраз, прервав бурлящий поток слов товарища. «Почему прохожие так странно себя ведут? Такое чувство, что я не покидал своих владений. Отчего они мне кланяются?» «Все очень просто». Мэн Чао подвел учана к бронзовому зеркалу, выставленному на продажу. «Посмотри». «Что ты видишь в его отражении?» С ночного инцидента не прошло и дня, поэтому Учан немного побаивался встретиться со своим отражением. Он посмотрел украдкой и, отвернувшись, цыкнул. «Тебя и себя. Странно. А мне видится хмурый молодой человек. Да еще... Ой, как неожиданно. На его голове серебряные волосы. Вот уж незадача». «Добавь бороду, и из него выйдет самый настоящий горный дух». Смеясь, он повернулся к другу, но улыбка быстро сползла с его лица, как только он словил на себе хмурый взгляд Учана. «Что? Нечего на меня так смотреть. Не я же виноват, что ты родился с такой выдающейся внешностью. Неужели ты меня не слушаешь? Я неоднократно тебе рассказывал о народе Востока». Не исключено, что люди принимают тебя за потомка какого-нибудь старца. Тут Манчао поменялся в лице. Он обернулся вокруг своей оси и выдал. Где? Где дева Луань? Оба бросились обратно по дороге, которой шли. Смотря по сторонам, так сразу и не поймешь, которая из девушек могла быть Луаняй. Ярко-синий цвет платьица наследницы оказался излюбленным у восточных барышень да и к тому же почти каждая была схожа с нее ростом. Запыхавшись, Ман Чао остановился и принялся клясть собственное колено, обвиняя родителей в уродившемся в семье неудачливом сыне. Было жалко глядеть, как он сам себя проклинает, поэтому Учан заверил. «Молодая Луань верно вернулась в поместье!» Однако, как после выяснилось из рассказа Манчао, с юных лет Луаняй была привязана к родному дому. Она не знала ничего за его пределами и была окружена заботой придворных дам. Из-за чахлой матери наследница отказалась от возможности иметь хоть какую-то личную жизнь и все свои 15 лет посвятила ей. Услышав подобное, уже становится не по себе — А стоит представить маленькую девчушку, пытающуюся изо дня в день заговорить с прикованным к кровати родным человеком, так и вовсе сердце обливается кровью. Единственная дорога, которой Луаняй доводилось ходить в одиночестве, состояла из 157 шагов от северных до южных покоев. В остальном молодую госпожу всегда сопровождало скопище слуг и Мэн Чао был об этом хорошо осведомлен потому что сам проживал в поместье луань до самого отъезда на север он и наследница практически не виделись им случалось встретиться лишь несколько раз да и то случайно луаняй была отделена от политических вопросов манчао напротив каждую минуту проводил подли владыки которого окружали советники и генералы. Поэтому, если их пути пересекались, он отвешивал ей уверенный поклон, а она ему кротко улыбалась. У Чан не в силах был примерить ее судьбу на себя. Сколько он себя помнил, в его семье у всех со здоровьем был порядок. Если не считать нервных срывов матери, конечно. Вот кому, по его мнению, действительно нужен был лекарь. И даже в самые суровые зимы никто в поместье У не болел поэтому он и представить себе не мог, каково на самом деле часами сидеть у постели больного родственника. В конце рассказа Ман Чао добавил, «Владыка больше всего боится, что юная Луань повторит судьбу своей матери, поскольку в венах обеих течет кровь первой главенствующей госпожи, которая основала древний клан. Мало кто знает, хворь, сгубившая госпожу, это сила, передающаяся из поколения в поколение в клане Луань. У Чан не удержался от уточнения. Откуда человек, носящий фамилию Мэн, знает даже такие подробности? Подобное в библиотеках не хранится, а если это слухи, то уж слишком странные. Никто из сплетников не выдумал бы такое для потехи. Людей не интересует чужое горе, им подавай веселье и грязь, перемешанные в одной чаше для питья. Оказалось, владыка Востока во многом доверяет манчао прямо как родному сыну. Пока оба юноши шли обратной дорогой, Мэн Чао продолжал просвещать приятеля. Семейство Мэн, а точнее предок молодого Чао, Пропрадит Мандзюнь, был главным полководцем войске Агатового императора. Заслуг того мужчины во времена объединения Поднебесной было несчесть. Но в один из дней, когда все в одночасье рухнуло и карта территории его величества надорвалась вместе с его смертью, Кланы начали делить землю между собой. В этот раз власть Сына Неба не передалась кому-то достойному по праву, а ушла в загробный мир вместе с правителем. Военачальник Мэн оказался доблестным и благородным. Он не отвернулся от народа и не забыл волю своего почившего правителя, который желал единения и гармонии в Поднебесной. Но как бы Мэн Дзюнь ни старался, сколько бы кланов к нему не примыкало, то, что должно было сгинуть, находило новые пути к разрушению. В итоге в его командовании осталась малая доля войск, силы которой постоянно убывали, как вода из треснувшего сосуда. За ним стояли двое сыновей, старший, почти достигший девятнадцатилетия, и младший, лет семи. И если за первого беспокоиться не стоило, так как он везде следовал за своим отцом и в вагоне в воду, то за второго его сердце болело. Военачальник был здравомыслящим человеком, четко осознающим, что станет с его родом, если он не бросит остаток сил на защиту границ хотя бы одной части Поднебесной. Поэтому в один из дней он и следовавшая за ним армия явились к семейству Луань. Он был наслышан о доброй воле местного главы, сжалившегося над одним сиротой из семейства Го чьи родители преследовали ту же благородную цель, что и военачальник Мэн. Зная это, он рискнул всем, что у него было, и, несмотря на свою гордыню и амбиции человека, что ранее жил в трех шагах от сына неба, все же преклонил колено перед кланом. Их силы объединились, а главы Луан не подвели бывшего императорского военачальника и воспитали его младшего наследника как собственного сына мэнь и его старший сын так и не вернулись с поля битвы, раскинувшегося на границе территории юга и востока. Из плохо сохранившейся книги по истории, которую манчао чао отыскал среди вороха других в библиотеке клана Луань, он узнал, что его прапрадед вместе со своим сыном и остатком императорской воли сгинул под нескончаемым столбом огня, простирающимся до небес. Впредь с того злосчастного дня, по указанию главенствующих Луань, все из семейства Мэн стали считаться близкими родственниками клана. Но даже несмотря на это, Мэн Чао жил отдельно со своими родителями. Жизнь их была довольно скромной, чуть лучше, чем у чиновника низшего сословия. Одежд не штопали, но и изысканных шелков не носили. И когда положение его семьи совсем ухудшилось, владыка востока решил поступить так же, как когда-то поступили предки его безгранично любимой супруги, помог им в трудную минуту. Луань Фэнхуа забрал юного мэнчао с собой, благодаря чему сейчас тот может гордо стоять рядом с северным убийцей демонов, называя себя будущим благодетелем, а Кучану обращаться на ты. Последние десять лет он жил в поместье восточных правителей, изучая различную литературу и рассуждая на политические темы с достопочтенным владыкой. Как раз он и посвятил будущего бога в историю жизни наследницы и поведал о своих переживаниях. Когда Мэнчжао наконец закончил рассказ, Учан пихнул его и мотнул головой в сторону. Юноша обернулся туда, куда указал приятель, и увидел среди толпы тоненькую фигурку в темно-голубом одеянии. Он ринулся к девушке со слезами на глазах. «Прекраснейшая, милейшая Луань, зачем вы так со мной? Вы хотите, чтобы этот несчастный скончался от тревоги?» Девушка обернулась и низким басовитым голосом ответила. «Господин, вы совсем совесть потеряли? Пристаете средь бела дня». У Чан, стоявший за спиной несчастного товарища, закатился в смехе. Да так громко, что несколько человек, толпящихся у лавок со всякой всячиной, повернулись посмотреть, что же там происходит. «Мэн Чао, и правда, что это ты удумал? Я была тебе лучшего мнения, а ты, оказывается, тот еще развратник и плут». Подняв глаза на девушку, Мэн Чао чуть не опустился на колени с извинениями. Но У-Чан подхватил его под руку и отвел в сторону. «Чан-Чан, как подло! Я, между прочим, искренне всплакнула, из-за тебя воссоединение превратилось в обман и домогательство. Ничего-ничего, тебе иногда полезно. Не все же время меня доставать. Вот, можешь поплакать во второй раз, от тебя не убудет». У-Чан вывел его за руку из толпы и вновь кивнул в сторону. «Что за шутки? Откуда в тебе столько коварства?» Учан отпустил его. «Ох, просто присмотрись хорошенько!» Другая девушка в схожем одеянии на вид ничем не отличалась от предыдущей, но вот ее поведение и голосок оказались до боли знакомыми. Она робко подпрыгивала в попытке взглянуть из-за спин людей и махала рукой, тихо щебеча. «Господин, господин лавочник!» За ее спиной раздалось и, обернувшись, она узрела две фигуры, что тенью нависли над ней. Мэн Чао взмолился. «Госпожа, мое сердце перестало биться, когда вы пропали. Вы хотите, чтобы я скончался прямо на улицах лунь -Юань? Более ужасной смерти и придумать нельзя. За что вы так со мной?» Закончив, он пихнул приятеля локтем и взглядом намекнул. «Скажи и ты». Кашлянув в руку, Учан слегка замялся и лишь добавил. «Да». Потрясенный этим, Ман Чао поднял одну бровь и заглянул в лицо товарища с выражением. «Да?» «Да! Вам, госпожа, следовало нас... <кхм> следовало ман Чао предупредить, если вы хотели заглянуть в одну из лавок», закончил мысль Учан. Луаняй удивленно похлопала глазами. «Но я же вас предупредила. Вы разве не стояли все это время рядом со мной?» Оба юноши переглянулись и принялись пихать друг друга. «Это ты виноват!» «Чего это? Это из-за твоей глупой болтовни о красотах столицы я не услышал, поэтому не перекладывай с больной головы на здоровую. Ты выше меня, так что...» «Чего-чего?» «Когда это от роста стал зависеть слух?» «Значит, признаешь, что виноват?» Не разбираясь в их перешептываниях, наследница протянула им маленький серебряный слиток. «Скажите, этого будет достаточно?» «Для чего?» — с улыбкой уточнил Мэн Чао и наступил на ногу приятелю. Луаняй указала рукой на прилавок, вокруг которого столпились покупатели и на котором лежали сладости. Мэн Чао протиснулся через зевак и, увидев водяные каштаны в сиропе, издал вздох разочарования. «Дьяволуань, вы действительно хотите их? Жаркое солнце их нагрело, а тень сделала тверже камня. Боюсь, этот каштан даже клинком не разрубишь». Наследница покачала головой. «Но мой народ их так любит. Здесь целая очередь. Я обязана узнать, что в них такого». Особенным в этих сладостях был лишь сахар, что являлся редким ингредиентом на Востоке. Торговцы везли его с самого юга, только в столицу ты его и встретишь. Весь ажиоташи и яйца воединого не стоил. Мэн Чао понимал это, но ничего не мог с собой поделать. «Боюсь, и на вкус они могут показаться вам отвратительными», произнес себе поднос он, расплачиваясь с продавцом. Он взял одну палочку с насаженными на нее пятью каштанами и, обернувшись, увидел то же непонимание, что испытал сам несколько секунд назад в глазах приятеля. Учан скорчился, подумав, что это. На вид лакомство больше напоминало ожерелье из янтарных круглых камней, переливающихся в лучах света, нежели что-то съедобное. «Вы... вы зачем это купили?» поспешил с вопросом Учан. Мэн Чао только тяжело вздохнул и передал сладкое угощение наследнице. Когда Луаня взяла его, то сразу поняла, что в руках все еще держит слиток серебра. А мы что не расплатились? Расплатились. Мэн Чао опустил руку Луаня, в которой она сжимала слиток. Но стоимость подобных угощений даже монеты серебра не стоит. Не переживайте о таком, лучше попробуйте. Она кивнула головой, прикрыла рукавом половину лица и откусила. Из ее маленького ротика тут же вылетело. Ой, что такое? Невкусно? Луаняй покачала головой и, прижав ладонь к рту, протянула юношам практически нетронутое угощение. От укуса на верхнем слое сладости из застывшего сахара не осталось и следа а гладкая поверхность продолжила игриво бликовать на солнце. «Я так и думал!» — проговорил Манчау и предложил. «Пойдемте вон в ту чайную, там вы каштаны и съедите!» Зайдя в прохладное помещение, наполненное цветочными ароматами, троица наткнулась на пожилого хозяина павильона и его помощника лет десяти. Мужчина плавно махнул рукавом, указав на дивное местечко, рассчитанное на четверых, и усадил пришедших, заранее уточнив. «Милые гости, чего бы вы изволили? Только скажите, для вас все бесплатно». Хозяин чайной быстро смекнул, кто перед ним стоит. «Сегодня для нас необычный день. Три будущих бога поднебесны выбрали именно мою чайную. Теперь он будет записан и вывешен». Мужчина указал рукой наверх. Над головами посетителей не было пустого места. Под потолком висели белые, красиво расписанные бумаги. Мэн Чао прищурился и прочитал. «Чайный росток тянется к солнцу, солнце тянется к чайному павильону Нуаньгуан?» Звучит как Нуань Гуан. Мягкий свет. «Предсказание, молодой господин!» Прервал его звонкий голос юного помощника чайной. Хозяин заведения хотел было отвесить мальчику за трещину, за то, что тот перебивал господ, но не успел. Услышав это, Луаняй засветилась, как солнце, и мягко повторила. «Предсказание?» «Да, госпожа», — заговорил хозяин с улыбкой. На втором этаже павильона Нуаньгуан вы можете попытать удачу, встретившись с Му Юйбао, матерью предсказаний. Желаете? Имя Юйбао, Юй Нефрит, Бао, Драгоценность, самоцвет. Также созвучно со словом Юйбао предсказание. Наследница с горящими глазами обернулась к Чао и молча похлопав ресницами, услышала, «Конечно, сходите, если желаете». Юный помощник сопроводил ее наверх, а хозяин вновь поинтересовался. «Господа, чего этому скромному вам подать?» «Подайте два чайника, фирменный и жасминовый». И после небольшой паузы Ман добавил. «Ох, и еще! Хозяин, дайте нам, пожалуйста, небольшой нож и блюдце». «Хорошо». Мужчина удалился, и Учан спросил. Почему не заказал один чайник? Потому что второй раз пробовать дурман-чай я тебе не позволю. Он вон что с тобой сотворил. Бродил полночи по западному крылу поместья. Не успел он договорить, как самый маленький кухонный ножик уже лежал на их столе. Легким движением Мэн Чао снял один водяной каштан с палочки и положил на блюдце. Раздался треск, и засахарившееся угощение раскололось пополам. Этот каштан может стать неплохим орудием убийства. Проворчал он, раскалывая остальные засахаренные плоды. А его еще и за три бронзовые монеты продают. Немыслимо. Смотря на все это, Учан умилился. Заботишься о молодой Луань, как о младшей сестре. Разве такому, как ты хлопотному и внимательному, нужен еще и младший брат, которого ты зовешь Чан-Чан? Конечно, еще как нужен. «Ну-ну», — подумал про себя Учан. «Ты просто ничего не смыслишь в отношениях брата с сестрой и брата с братом», — продолжил Мэн Чао. «Это как два разных пути просветления. Одна дорога усыпана лепестками заботы и беспокойства, другая пропитана духом товарищества». «Ох, как поэтично! Сразу на двух лодках пытаетесь устоять, господин Мэн». Выражение о человеке, который либо не может решить, что ему важнее, либо хочет получить выгоду сразу с двух сторон. Аналогично выражению «сидеть на двух стульях». Мэн Чао усмехнулся. «Перестань. Вновь играть с тобой в идиомы я не собираюсь. Ты все превращаешь в соревнования на мечах. Каждое мое предложение будет поражено лезвием твоего острого ума».